Глава 25. Дни побежали быстрее. Работа не убавлялась, но я постепенно привыкала. Вливалась в бурлящий ритм и осваивала новые уровни. До профессионала, конечно, было далеко, хоть и училась я по ускоренной программе, но мне определенно нравилось. Жизнь снова заиграла разными красками, внеся привкус новизны и перчинки. Тут тебе и стрессы, и радости от собственных успехов. И тренинг по стрессоустойчивости, и море общения, и куча разных знакомств. Каждое утро начиналось с предвкушения чего-то интересного и необычного. А еще приближался день Икс. Викина свадьба. Я одновременно ждала его, считая количество оставшихся суток, и в то же время у меня начинали трястись коленки от мысли, что рано или поздно этот день наступит. Когда придется предстать перед публикой в качестве невесты Пейрака, не вызвать подозрений е г о ужас, познакомиться с его родителями. Вот последнее меня страшило больше всего. Успокаивало лишь то, что свадьба планировалась небольшой, рассчитанной на узкий круг близких друзей и родственников. Да и родители у молодых не настолько богатые, как семья Пиерака, так что хотя бы о внимании прессы переживать не придется. А вот объяснять девчонкам, с чего вдруг Дмитрий Севич потащил меня на праздник под ручку, предстоит. Вернее, уже пора бы, но у меня пока не хватало на это духа. Намекнула только, что босс говорил о свадьбе родственницы и о том, что я могу понадобиться ему в этот день. С какой целью умолчала. О том, что каждый вечер пейрак на своем автомобиле отвозит меня домой, пока никто не знал. Рабочий день у нас с ним заканчивался гораздо позже остальных, когда в здании, кроме охраны, уже никого не встретишь. Так что слухи еще не успели просочиться до верхних этажей. И это радовало. А еще я чувствовала, как медленно, но верно запутываюсь в сетях, расставленных, нарочно или нет, повсюду пейраком. Я привыкала к его парфюму, к низкому с хрипотцой голосу, к привычкам. Даже запах в салоне его автомобиля стал каким-то родным и желанным. Дошло до того, что я домой купила себе такой же ароматизатор, как у него в машине, и долго нюхала ночью перед тем, как уснуть. Похоже, мне даже не нужно будет напрягаться, чтобы сыграть в влюблённую невесту. У меня и так скоро на лице всё будет написано». В субботу я взяла положенный выходной. Выспалась, приняла душ, собрала нервы в кулак и отправилась превращаться в красавицу в салон красоты. Как оказалось, в чём-то пейрак был прав. «Если хорошо разгуляться, то и ста т ы с я ч будет мало. Стоит лишь немного увлечься и позволить себе лишнее». Но разбарин приказал, кто я такая, чтобы отказываться. Тем более у меня нечасто выпадает возможность так побаловать себя. А если точнее, то еще ни разу до этого. Витаминные коктейли для волос, очищающие маски для лица, спа-процедуры для тела, шугаринг, маникюр, педикюр, прическа, профессиональный макияж. И, наконец, встречаем рождение новой звезды. Взглянула на себя в зеркало оценивающим взглядом, подсчитывая стоимость всей этой красоты. И поняла. Оно того стоило. Даже если бы я сегодня расплачивалась своими кровными, ничуть не пожалела. Любой женщине хотя бы иногда хочется выглядеть королевой. А именно такая особа голубых кровей, со сверкающим взглядом, смотрела на меня сейчас из зеркала. Смотрела и завораживала внешним великолепием и изяществом. «Девчонки!» «Вы не просто профессионалы, вы волшебницы!» Выдохнула, когда снова обрела дар речи. «Нравится?» — улыбнулась одна из них. «Очень! Просто невероятно! Фантастически! Нет слов в общем! Я в восторге! У тебя природные данные хорошие, и без макияжа, красавица! Но когда при полном параде — вау!» Я скинула смс п и р а к у что готова, и адрес салона, куда подъехать. Мы договаривались, что он заберет меня, тем более, что платье, обувь, украшения я брала с собой и уже переоделась. Он среагировал мгновенно и меньше, чем через полчаса был на месте. Когда я вышла, Дима стоял у машины с дымящейся сигаретой. В черном строгом костюме, белоснежной рубашке, галстуке. Как же все-таки ему шел этот строгий стиль? Он обернулся, едва услышал стук каблуков. И так и замер, не донеся сигарету до рта. застывшей в воздухе руке. Я не могла понять, по выражению его лица, нравится ему увиденное или нет. Но потемневший суровый взгляд заставил насторожиться. Пейрак смотрел на меня, не моргая. Я даже сбилась с шага от неуверенности. Слишком яркое платье, броский макияж, чересчур высокие каблуки. Что не так? Но он молчал, не спеша выказывать какие-то эмоции, и, кажется, даже перестал дышать. На мне было вечернее платье, которое я купила с аванса. То самое, в пол, вишневого цвета, с открытыми плечами, потрясающим декольте и провокационным разрезом до бедра. Черное короткое я вряд ли еще когда-нибудь решусь надеть при пиераке. Слишком много воспоминаний теперь связано с ним. А это как раз подходило для вечера и торжества». В салоне девчонки успели пошутить, что невеста мне не простит того, что я окажусь красивее н е ё на празднике. Я остановилась от Димы в нескольких шагах, пытаясь задушить в себе трусливое желание развернуться и сбежать назад. Сейчас же. «Ди... Дмитрий Алексеевич?» взмахнул ресницами, отводя взгляд в сторону и снова возвращаясь к нему, не в силах бороться с собой. Он, наконец, шумно выдохнул сквозь зубы, стряхивая нагоревший пепел с сигареты. Мне почудилось в его выдохе эмоциональное ругательство. Затянулся глубоко, прожигая взглядом. «Всё в порядке?» Я и сама понимала, что нет. «Но что?» «Ответь, не молчи!» «Я... вам не нравится? Мне стоит переодеться?» Он нервно мотнул головой, словно отгоняя оцепенение, и выпустил в сторону струю сигаретного дыма. Отточенным движением швырнул бычок в урну. «Нет, прекрасно выглядишь». Бросил недовольным тоном, обошёл машину, открывая мне переднюю пассажирскую дверь. Этот жест почему-то лезвием прошёлся по моим и так натянутым нервам. Постояла ещё пару секунд и направилась к автомобилю. Пирак ждал. «Дим, если...» Развернулась резко к нему и столкнулась с бушующим штормом в карих глазах. «Так непозволительно близко, всего лишь в нескольких сантиметрах друг от друга». и обволакивающий запах пейрака, дурманящий разум и заставляющий дышать полной грудью еще и еще не в силах насытиться, растягивая время и цепляясь за возможность продлить удовольствие. Его чертовы феромоны способны были свести с ума настолько, что я забыла, что именно хотела сказать. м г н о в е н и е тишины, растянувшиеся в вечность, в опасной близости друг от друга. «Нам пора ехать». Первый очнулся Дмитрий, разрывая зрительный контакт, руша к чертям возникшее притяжение и отступая на шаг. Кажется, я опять напридумывала себе то, чего на самом деле нет.